Это означает, что бонсай, вероятно, существовали и в те далекие времена. Литературные источники периода Камакура и более позднего времени содержат сведения о том, что материалом для бонсай были самые различные деревья и растения. В знаменитой драме Но под названием хати ноки «Дерево в горшке», в которой рассказывается о событиях этого периода, упоминается о посаженных в горшках сливах, вишнях и соснах. Как видно, искусство бонсай имеет более чем 800-летнюю историю, однако интерес японцев к бонсай не был постоянным. Увлечение этим искусством в Японии возросло в конце 19 века. В 1914 году в Токио была проведена первая национальная выставка бонсай. С 1934 года в Токийском музее искусства проводятся ежегодные выставки бонсай. Когда-то увлечение бонсай считалось занятием для избранных. В настоящее время оно популярно и среди широких слоев общества чаще всего подносы из бонсай можно увидеть в перенаселенных городах, то есть там, где люди не имеют прямых контактов с природой. Интерес к этому искусству растет во многих странах мира. Энтузиасты-любители из-за рубежа все чаще обращаются в Японию с просьбой о посылке инструментов, оборудования и технических рекомендаций о бонсай. Вырастить бонсай Непростое дело. Надо, во-первых, выбрать растение, имеющее прирожденные данные для того, чтобы стать бонсань. Во-вторых, рассчитать необходимый поток солнечного света, количество и качество воды, удобрений и подходящей почвы. В-третьих, следить за сохранением формы дерева, что предполагает подрезание Пересаживание, связывание проволокой отдельных веток растения и так далее В результате этих усилий дерево выращивается действительно миниатюрным, но пропорциональным. Бонсай выращивают в почве, объем которой определяет рост растения. При этом количество питательных веществ и воды, которые могут поглотить и передать дереву корни, тщательно нормируется. Известно, что растения по своей природе сохраняют определенные пропорции между наземной и подземной частями. Между корнями с одной стороны и стволом, ветвями и листьями с другой всегда поддерживается равновесие. Подрезание корней неизбежно приводит к тому, что наземной части растения передается меньше питательных веществ, Это обусловливает тот факт, что и от наземной части их корням поступает меньше живительной энергии. Таким образом, подрезание корней приводит к созданию цикла, под воздействием которого ограничивается рост всего дерева. Поэтому мастера бонсай всегда принимают во внимание факт обеспечения равновесия между наземной и подземной частями растения. Это означает, что очень тщательно для бонсай выбирается сосуд. Важны его форма и глубина. Исключительную роль играет освещенность растения. Яркий солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, замедляет рост дерева. Это видно на примере альпийских растений, которые не бывают высокими. Поэтому, за исключением особых случаев, как, например, в период следующей за пересадкой после сильной подрезки и так далее, бонсай оставляют на солнечном свету в течение целого дня. При этом, конечно, земля быстро сохнет. Если ее постоянно увлажнять то это вызывает рост растения. Следовательно, поливку всегда ограничивают. Бонсай требует ежедневной поливки, но количество воды всегда контролируется. Как известно, сильные ветры также ограничивают рост растений. Известно также, что деревья, растущие высоко в горах или на продуваемом ветрами морском берегу, не бывают очень высокими. Хорошая вентиляция способствует быстрому высыханию почвы, в которой растет бонсай, и, следовательно, также является косвенным фактором, ограничивающим рост растения. Как видно, выращивание бонсай – это довольно тонкое и хлопотливое дело. С ним могут справиться лишь люди, горящие страстной любовью к природе. Японцы хорошо знают это, и когда видят на подносе, например, миниатюрную сосну, Они испытывают искреннее уважение к тем, кто ее вырастил.